20-е лето, 2012 год. Чем запомнился 2012? Реалити-шоу Кардашьян, умирает Уитних Хьюстон, умирает легендарный бейсболист Джо Патерна. Появляются сервисы заказа такси Uber и Lyft. Команда Кентукки Wild Cats чемпион по баскетболу среди студенческих команд. Застрелен подросток Мартин Трейван. Велосипедист Ланс Армстронг пожизненно дисквалифицирован за употребление допинга. Уолтер Уайт, Скайлер, Джесси и Гус. Вспышка коровьего бешенства. Зомба. Массовое убийство в городе Аврора. Соцсеть Instagram. Массовое убийство в начальной школе Санди-Хок. Ураган Сэнди. Ресторан скандинавской кухни Нома признан лучшим в мире. Скандал с участием сотрудников банка Barclays. После обнародования информации о финансовых махинациях. Баскетболист Джеймс Леброн лучший спортсмен года. Премьера фильма Мой парень псих. Исследование о пользе капусты. Телеведущий Джимми Киммель выступает с речью на ужине ассоциации журналистов в Белом доме. Мы никогда-никогда не будем вместе. Все знакомые Джейка зарегистрировались в Фейсбуке. За последнее время он трижды заставал свою помощницу за разглядыванием профилей в соцсети: лайки, теги, репосты. Джейк выразительно покашливает. На работе есть правило не использовать офисные компьютеры для личных дел. Но на это всем наплевать. Сара поднимает глаза. Ничего не могу поделать, это так затягивает, невозможно остановиться. Если не можешь победить, возглавь Джейк просит объяснить ему, как в этом Фейсбуке всё устроено. Он заходит на сайт с ноутбука и просит её помочь создать ему профиль. На аватарку ставит строгую офисную фотографию. Слишком серьёзно, говорит помощница. Большинство ставят на аву фотки с семьёй где-нибудь на горнолыжном курорте или в Диснейленде. В Диснейленде? Не хочешь поставить фото с орсолой? Нет. Может, с Бэз? Нет, не надо. Джейк не спешит признаваться Саре, что страничка в Фейсбуке нужна ему, чтобы следить за жизнью других. Её ведь за этим заводят, да, чтобы восстанавливать былые связи. Джейк всё же настаивает поставить на аватарку рабочую фотографию, а фотообложки и вовсе не публикует, и Саре с трудом удаётся скрыть разочарование. Зачем ему вообще Фейсбук? В разделе о себе Он разрешает ей опубликовать должность: тоска смертная, университет, школу места рождения, Саутбэнд, штат Индиана и братство Фи гамма дельта. Указывает семейное положение: женат, но имя жены не добавляет и Сара его понимает. Остаётся научить его загружать фотографии на случай, если он когда-нибудь созреет их опубликовать. А теперь постучимся к кому-нибудь в друзья. говорит Сара. Ты хоть понимаешь, как это жалко звучит, парирует Джейк. Постучимся в друзья. Я думал, здесь просто находишь знакомых и добавляешь их. Ты просишь человека добавить тебя в друзья, и он или добавляет, или отклоняет заявку, терпеливо объясняет Сара. Никому и в голову не придёт отказать Джейку в дружбе. У неё самой всё по-другому. Один бывший отказался добавлять её в друзья, другой так и не решил добавлять или нет. Так что с Брэдом Бардино они в дружеском лимбе. Спасибо, Сара. Я подойду, если у меня будут ещё вопросы. Удачи, улыбается она в ответ. Это хорошо, что Джейк зарегистрировался в Фейсбуке. Теперь он наверняка поймёт, почему она не уходит на обед, а сидит в офисе. Добавлю тебя в друзья, говорит Сара. Это ещё зачем? Мы же каждый день видимся на работе. Тебе до моего стола 10 метров пройти. Соцсети это параллельный мир, отвечает Сара. Джейк непонимающе смотрит на неё. Со своего рабочего места Сара присылает ему заявку в друзья. Она станет его первым другом в Фейсбуке. Добавил. Ура. Он не безнадёжен. Джейк проводит в Фейсбуке почти целый час. Как легко, оказывается, провалиться в кроличью нору. Он кликнул на иконку братства, и тут же появились старые товарищи, о которых он не вспоминал тысячу лет. Кликнул на иконку университета Джона Хопкинса и средней школы Джона Адамса из Саут-Бэнда. Ого, его мама есть в Фейсбуке. Доктор Лисс Маклауд. Где она только время находится? Джейк стучится в друзья к маме. К собственной матери дичь какая. Ну-ка, а Урсула есть здесь? Уж она-то наверняка так занята, что на всякие глупости времени не находит. Все верно. Но кто-то ведет страницу Урсулы де Гурнси, сенатора штата Индиана. Можно подписаться и получать новости о том, как она представляет интересы жителей штата. Он хочет подписаться? Нет. Спасибо. Джейк стучится к Куперу Блессингу, а заодно и к Тэмми Пфайфер Блессинг, его новой жене. Стоит вообще с ней дружить? Или её ждёт та же участь, что и остальных его жон? Джейк разобрался, как посмотреть список друзей Купера, кликнул на фото нескольких ребят из братства. А вот и Стейси Паттерсон, та девушка из бара. Ой, и Фрейзер Дули здесь. У него есть личная страница. и еще одна для кофейного бренда. Джейк решает не добавляться в друзья, хотя в его кофейню в Вашингтоне наш герой ходит регулярно. Отправляет заявку в друзья Кэтрин Китти Дюваль Блессинг. Купер тоже дружит со своей матерью в Фейсбуке. Может, в этом что-то есть? Кстати, в этом что-то есть? Так уже лет сто не говорят. Об этом ему недавно сообщила Бесс. А она есть в Фейсбуке? Нет, вот и славно. Если хотите знать мнение Джейка, он бы запретил заводить соцсети до 30 лет. Напрасная трата времени. Именно что напрасная трата времени, учитывая, как долго он искал ту, ради кого на самом деле зарегистрировался. Мэллори, конечно. У неё в друзьях Куп, Китти и Фрей. Джейк кликает на её имя. и как по волшебству на экране появляется ее лицо. Он чуть не захлопнул ноутбук. Настолько все это невообразимо. На аватарке у нее фото, сделанное на крыльце дома. В закатном солнце Мэлори светится золотом. Волосы собраны в небрежный узел, а на лице веснушки и морщинки. Джейк всегда представляет ее той, 24-летней, но на этом снимке она выглядит на свой возраст. Синяя толстовка, похоже, мужская. Интересно, Мэлори с кем-то встречается? И потом, кто сделал это фото? Она выглядит размечтавшейся и счастливой. Как бы узнать? Всплывает оповещение «Карло Фрик хочет добавить вас в друзья». Так быстро? Не успел он завести аккаунт, как его уже нашла Карло Фрик из Феникса. И минуты не прошло. Джейк чувствует, что оказался у всех на виду, но добавляет Карло в друзья. В ту же секунду его добавляют Фрей Дули и мама. Джейк смеется. «Фрей — король кофейной империи, а мама — акушер-гинеколог. Что вообще происходит? Удалила пациентке матку, сделала Кесарева. Ах да, пора проверить Фейсбук! А Фрей что, принимает заявки в друзья, одним глазом приглядывая за сотрудниками?» Выходит, что так. Стэйси Паттерсон добавляет Джейка в друзья. Странно это все. Мэлори узнает, что Джейк заходил на ее страницу. Нужно закрыть ее профиль, но он не может. Любуется фотографией, видом на пруд Миа Комет. Он знает, что хочет увидеть ее лодку вверх дном на песчаном берегу. Через одиннадцать недель и три дня они будут на ней кататься. стоит посмотреть, какие фотографии опубликовала Мелอรี่. Страшновато. Вдруг там она с новым парнем. Тогда весь день на Смарку. Да чего уж там? Вся неделя и вся жизнь. Любопытство побеждает. Фотографии всего две. На одной Линк в форме принимающего. Стоит, опиршись на биту. Подпись: "Звезда школьной команды". На другом снимке Меллли с сыном и афроамериканская пара с двумя мальчуганами возле старой мельницы. Джейк Знайт это Apple их юга, лучшие друзья Меллли с сыновьями Калебом и Лукасом. Он вздыхает с облегчением. Может, Меллли, как и он, новичок в Фейсбуке. У неё 97 друзей. Он просматривает список. Кого-то не узнаёт, кого-то очень даже. Лиланд Гледстон, Фиелла Роже, доктор Мейджер. Есть ещё какой-то Скотт Фалтон. Тот парень, с которым Мелอรี่ встречалась и который чуть было не сделал ей предложение. Джейк уже собирался зайти на его страничку, но разум восторжествовал. Довольно. Кэтрин Китти Дюваль Блессинг добавляет Джейка в друзья. Итак, он подружился с Китти. Что скажет Мелอรี่? Интересно, куб добавит его или нет. Если добавит, это будет означать, что никаких недоразумений между ними нет. А если не добавит, всё, дружбе конец. Джейк наводит курсор на синюю кнопку в профиле Мелอรี่. Добавить в друзья. Может, не надо. Но ведь соцсети это параллельный мир, как сказала Сара, а в параллельном мире они вполне могут быть друзьями. Мэллори убьёт его за это. Наверняка не добавит. Джейк закрывает сайт и прячет ноутбук в сумку. Уходя с работы, он останавливается у стола Сары. Спасибо за помощь. Это я в Фейсбуке. Смотри, не увлекайся, предостерегает она. Социальные сети как наркотик. 31 августа 2012 года. Джей летит прямым рейсом из Вашингтона на Нантакет. Да, рискованно, в самолёте можно встретить знакомых. Зато удобно. Полтора часа и ты на месте. Он берёт на прокат джип и сворачивает на безмямную дорогу. Такое чувство, что возвращаешься домой. Вечер пятницы, бургеры, кукуруза, томаты, Кэт Стивенс, свечи, которые они гасят влажными пальцами. а потом еще раз проверяют и еще разок, и только после этого ложатся спать. Обеденный стол как новенький. В субботу утром катаются на лодке. Все ровно так, как Джейк себе представлял. Даже пара лебедей скользит по воде. Они с Мелори гребут, а потом поворачивают назад. На обратном пути замечают женщину с ребенком. Они ловят рыбу на мелководье. Меллери машет им и здоровается. Джейк скользит взглядом и замечает, как пристально эта знакомая Меллери смотрит на него. Он подаётся назад, каяк качается. Это Стейси Паттерсон, бывшая Купера. "Джейк", зовёт Стейси. "Джейк Маклауд. Скорее греби", шепчет он, но Меллери не нужно ничего объяснять. Сильными движениями она уже разворачивает лодку, хотя со стороны никак не скажешь, что она торопится или суетится. Мальчик спрашивает у мамы. «Кто это?» «Так, показалось. Лови рыбку». Чуть не попались. Дома Джейк объясняет, кто был там на берегу. Однажды давным-давно они виделись в баре у Пи-Джея. Конечно, Мелори ее помнит. Потом оба умолкают, думая об одном и том же. Если бы они не улизнули, всё могло бы закончиться плохо, и только чудом они не повстречали знакомых раньше. Стейси Паттерсон чуть было всё не испортила, поэтому Мелอรี่ поедет за лобстерами одна, так они решили. Джейк места себе не находит, пока её нет. Хотя в отсутствие хозяйки можно осмотреть дом Конечно, это можно сделать ей, пока она на пробежке, но в это время он обычно спит, зарывшись лицом в подушку и вдыхая её аромат. Год за годом он приезжает на Нантакет, чтобы увидеть Мэллори такую, как есть. Вот первая причина. А ещё он обожает остров за то, что может делать в эти дни всё, что заблагорассудится. Никаких совещаний, звонков, планов, вечеринок, обедов. Не надо никого отвозить в школу и забирать после уроков. Они с Меллой занимаются тем, что им нравится. Их маленький мир строился годами. Может, ей так же не хочется ехать на рынок одной, как ему не хочется оставаться. Может, она тоже не хочет, чтобы её узнали. Смеллери Джейк в безопасности. Он шатается по дому без дела, разглядывает книги на прикроватном столике. Парижская жена Пола Маклейна, на пороге чудес Энн Петчет, открывает шкаф и любуется её одеждой. Достаёт блузку, платье, представляет себе, что Мэллори надевает его в школу. Ученики её, наверное, обожают, и мальчики, и девочки, а как иначе? Прошлой ночью он спросил, встречается ли она с кем-нибудь. Не стал признаваться, что видел её в мужской толстовке на фотографии. Мэлори сказала ничего, мол, серьезного. Джейк не смог не спросить, есть ли кто-то серьезный. И тогда она призналась, что они флиртовали с Брайаном, тем самым и с Брукингского института. Но все закончилось, когда он прислал ей фото своего пениса. Сказала, что от души посмеялась и удалила переписку. Потом он писал ей снова, спрашивал, не перешел ли черту. Или, может, член недостаточно большой. Мэлори ответила, что ей уже сорок два. Для эротических сообщений она слишком стара. Брайан возразил, невозможно быть слишком старой для этого, и она предложила остаться друзьями. Они с Джейком понимают, как опасно слать друг другу сообщения. Соблазн велик. Джейку трудно сдержаться и не писать ей всякий раз, когда он о ней думает. Но для обоих не секрет. Сколько историй раскрылось вот так из-за счетов за телефонную связь. Романы, тайные отношения, двойные жизни. Джек пишет Мелри дважды в год. Предупредить, когда приезжает и потом, как только садится в машину на острове. Мелри не пишет никогда. Лобстеров они едят на пляже, запивая дорогим шампанским. Кто-то из учеников подарил Мелри бутылку Вдовы Клико на окончание учебного года. Шампанское их расслабляет, по венам бегут пузырьки. Потом ложатся на покрывало, то самое, на котором лежали их в первую ночь, и берутся за руки, стараясь удержать на груди пластиковые стаканчики. Напуганы ли они тем, что чуть было не попались Стейси Паттерсон? Еще как. Перед обедом Джейк включил компьютер и обнаружил сообщение от Стейси. «Готова поклясться, что видела тебя сегодня на пруду». Ты на нантекете или это у меня с возрастом с головой беда? Так и подмывало ответить, что беда с головой, но он, конечно, отвечать не стал. Давай куда-нибудь уедем на будущий год, предлагает Мэллори. Может, в Соскачиван или в Алтону, туда, где нас никто не узнает, и можно будет гулять вместе. Риск есть всегда, отвечает Джейк. И потом, мне здесь нравится. Это дом, где живёт наша любовь. а Урсула смирилась, что я езжу на Нантакет и не задает лишних вопросов. Она может что-нибудь заподозрить. Может. Джейк разливает остатки шампанского. Да, Урсула может что-то прослышать, но сейчас его больше тревожит, что каким-то образом о них с Мэлори станет известна Бесс. Она в том возрасте, когда только начинают узнавать мальчиков. Джейк хочет, чтобы она им доверяла. Будь он более достойным человеком, он бы отказался от Мелри из уважения к дочери. Но нет, от своей любви он не отвернётся, не хочет. Он бы и рад сказать, что не может, но разве это правда? Если Бэс когда-нибудь узнает, ему придётся признать свою ошибку. 362 дня в году он идеальный муж и отец. Хорошо бы на уровень кармы ему это зачлось. Шампанское допито, да взявшись за руки, Джейк и Меллери идут в спальню. Они живут в волшебном пузыре, который никогда не лопнет. В воскресенье с утра накрапывает дождь. Джейк не против доехать до Грейт-поинта, но кепку всё же стоит надеть. За Вовинетом они оказываются совсем одни. За Вовинетом они оказываются совсем одни. На небе нависают 50 оттенков серого, шутка Мелри. Вода сине-серая. Подрагивает камыш, чайки снуют на ветру. На обратном пути они делают остановку, чтобы купить китайской еды. Мелри идёт в кафе одна. Джейк сползает на сиденье как можно ниже, натягивает кепку до самых 브аей и ждёт. Вот Мелри выходит из ресторана. придерживая капюшон дождевика, чтобы не сдувало ветром. Они расстались всего на 3 или 4 минуты, но она так широко ему улыбается, что он невольно смеётся. Если бы пришлось объясняться с Бэсс, Джейк сказал бы: "Как приятно знать, что есть на земле человек, который всегда рад тебя видеть".